Глава сорок третья. Джана. Наконец-то! Друзья Тайлера шумно приветствуют нас. Он привез меня в скейт-парк. Я с любопытством осматриваюсь по сторонам. Рампы, разгоны, перила, фан -боксы. Ты катаешься на скейте? Да, а ты? Усмехается Тайлер, озорно сверкая зелеными глазами. Он выглядит невероятно довольным, зная мою тайну, и едва не светится от этого. «Прекрати!» – не выдерживаю я. «Ты ошибаешься?» «Ну да, конечно!» – пыркает он. «В чем он ошибается?» Рядом появляется Джеймс. Разумеется, он от нас не отстал. Возвышается надо мной, как мускулистая гора, и выделяется на фоне прочих трюкачей со скейтами. «Ты тоже будешь гонять на скейте?» – удивляюсь я, ехидно добавляет. «Смотри, как бы он под тобой не треснул!» «Смотри, как бы тебя встречным ветром не сдуло!» Широко ухмыльнувшись, отвечает сводный брат. «Уймись, пончик!» «Только после тебя, эльф!» Предлагает, подмигнув мне. Он отходит на безопасное расстояние, а меня все еще потряхивает от эмоций. Мало того, что один парень выведал мою тайну, так второй раздражает неимоверно. «Ты идешь?» Моего плеча касаются пальцы тайлера «Да, конечно!» Только мой скейт оказался в Сан-Хосе. У меня есть для тебя сюрприз. Я следую за Тайлером, но в последний момент оборачиваюсь, смотря, куда запропастился Джеймс. Он выбрал такое место, чтобы видеть весь скейт-парк. Ему быстро надоест за нами следить. Вот увидишь. Ловит направление моего взгляда Тайлер. Парень обращает мое внимание на себя и с улыбкой презентует мне скейт. Это тебе. От всей души. «Уверен, ты умеешь кататься на нем». «Спасибо, Тай, это... Черт, это круто!» Я ставлю доску на асфальт и пробую катнуть скейт носком ноги. Потом встаю сверху и делаю круг около тайлера. Потом хлопаю его по ладони, предлагая обкатать доску. Уверена, у Тая есть своя. «У меня есть своя доска, но она скучная до чертиков. Разрисуешь мне ее?» Невинным голосом просит Тай. «Ночной БЗЗ вполне подойдет». Я смеюсь, вспоминая рисунок ночной БЗЗ. Человек-пчела, трудящийся по ночам. Патрульные, уборщики мусора, рабочие коммунальщики, бармены и официанты, работающие все ночь напролет. Я изобразила некоторых из них собирательный образ. Удивлена, что Тайлер запомнил именно эту картину. «Не прикидывайся, Джо» просит Талли, рассекая рядом со мной. «Мне ты можешь довериться. Я хочу посмотреть на тебя в деле. Знаешь, я люблю работать одна». «Бинго, я угадал!» радуется Талли. «Я всего лишь сказала, что работаю одна. Не подтверждая ничего, смущаюсь. Да-да-да, спорю, что через месяц улицы Филадельфии будут окрашены неоном», фыркает Талли. «Я знаю, где есть камеры и какие из них не работают. И прикрою тебя в случае чего. Тайлер не унимается. Ему приятно думать, что он раскрыл мой секрет. Еще больше его будоражит мысль, что неуловимый мистер Шэдоу всего лишь девчонка. К тому же его знакомая девчонка. «Когда-нибудь ты откроешься мне», – убежденно говорит парень. «Что за мутная и трагическая история с твоей бывшей? Обмен? Правда на правду», – тут же подхватывает Тайлер сверкая зелеными глазами. «Идет, я слушаю». Таллер разгоняется и подпрыгивает. Скейт переворачивается в воздухе, и парень приземляется на него, притормозив точно рядом со мной. Он объясняет, как было дело, и после непродолжительного рассказа замолкает, ожидая моего вердикта. «Это и есть та самая страшная тайна?» – удивляюсь я. «Ага, мне хотели пришить дело за пострекательство, но не удалось». Кивает Таллер. «Да, и виноват». «Не прямо, конечно, но виноват». «Джеймс говорил мне, чтобы я проследил за Рокси, но я не послушал и наплевательски к этому отнесся». «А у Джеймса на этот счет пунктик». «Джеймс действительно хороший парень?» «Уточняю, поглядывая из-под тяжка на сводного брата, сканирующего взглядом скейт-парк». «Да, он мировой чувак. Как вы познакомились?» Я отталкиваюсь пяткой, обкатывая доску. Пытаюсь понять, как она реагирует и тормозит ли так, как надо. Надо хорошо чувствовать ее, чтобы решиться на нечто большее, чем простой прогон. Я умею кое-что, но не такая ловкая, как Тайлер. Он держится уверенно и расслабленно на своем скейте. «Как мы познакомились?» – ухмыляется Тайлер. «Сначала мы щемили толстяка. Знаешь же, каким он был, да?» До того, как поднял боксерские перчатки. Говнюком. Если так, то ничего не изменилось. Смеюсь. Я бы не сказал, что он говнюк. Скорее, наоборот. Но у вас с ним рамсы, да? Причем острые. Он говнюк, точка. Ну, в общем, знакомство было такое. Шпырять жирного. Вот и все. Не смотри на меня с осуждением. Это было давно. Задирали мы его. Не один на один. Нет, конечно. Фыркай Таллин. Тогда Джеймс был легкодоступной целью и мало с кем общался. После смерти матери ему было нелегко, а вы тюкали его толпой, храбрецы, возмущаюсь я. «Воу, спокойнее, сестрица!» – смеется Таля. «Ничего такого в этом нет. Привычное дело». Но потом Джеймс пошел к старому тренеру, случайно узнал, что он тренер, и понеслось. Он начал давать сдачи. «А это уже интереснее, понимаешь?» — Ах вы шоколята! Если бы он ходил понуро и не реагировал, вы бы быстро от него отстали. — Ага. Но когда он в меньшинстве и успевает дать тебе в зубы, все меняется. Хочется посмотреть, как далеко он зайдет. В общем, Джей ходил синий и подбитый. Папаша его хотел разрулить несколько раз. Да и мачеха Шарлиз тоже как-то засекла меня и пригрозила, что пойдет к моим родителям и в участок. На что Джей начал орать, как бешеный, чтобы она не лезла не в свое дело и вообще проваливала нафиг из дома его отца. Крепкий орешек. И битый. Я сочувственно смотрю на Джейса, начиная потихоньку восхищаться его характером, смелостью и упорством. Ну, это было недолго. Но потом все изменилось. Почему? Продолжаю допытываться у тайлера Зал, где занимался Джей, был расположен очень далеко от его дома. Не наш район. Он добирался до автобусной остановки поздним вечером и увидел, как местные прессируют одного из наших. Мутузит толпой. Он не прошел мимо, а вязался в драку. Джейбс вязался в драку за того, кто гонял его самого? За кого же? Но не за меня, Джо. Я не самый правильный борец, и пустил бы вход разбитую бутылку или обломок кирпича. Тогда в переплет попал мой кузен». талер смотрит на Джеймса, широко улыбаясь. Видно, что он вспоминает, как это было. Да, то было жаркое времечко. Джеймсу сильно перепало тогда. Но если бы не он, кузена забили бы насмерть. Ведь он умудрился замутить интрижку с девчонкой главаря той банды. После того случая у меня отпало желание гонять толстого. Мы вроде как сдружились. Толстого? Уже не жирного? Он занимался на износ. Невозможно долго оставаться жирным, работая в таком режиме. Да и старый тренер хорошо знает свое дело. Поставил ему удар. Поэтому ты называешь его чемпион. Из-за увеличения боксом? Допытываюсь я. Да, Джей – спортсмен, соглашается Тайлер. Но я чувствую, что он не договаривает О чем и говорю ему прямо. Знаешь, ты спрашивала, как мы познакомились. Я тебе рассказал Теперь твоя очередь. Но ты скрываешь часть правды. Это касается самого Джеймса и только его. Хитрец, улыбаюсь я Тайлеру. Он так же тепло улыбается мне в ответ. Нет, не тепло. Чертовски горячо. Намного горячее, чем я. А мне хочется только одного – узнать. Какую же тайну хранит сводный брат? Но, поразмыслив немного, я складываю один плюс один и выплываю наугад. Подпольные бои. Бои без правил Спроси у брата сама. Пытается отвертеться Тайлер. Значит, я права. Но это же опасно. И именно об этом постоянно ныла Эшли. Скатился Тайлер, добавляя неожиданно резко. «Терпеть не могу эту двуличную сучку». О, мне тоже она не кажется искренней. Радостно подхватываю ниточку разговора. Эй, ты уходишь от темы. Вернись к граффити. Я угадал, да? Угадал. Соглашаюсь сквозь тиснутые зубы. Но об этом не должна знать ни одна живая душа, кроме меня. Ладно, чего стоим? Прокатимся? Я соглашаюсь. Кажется, я стою на доске, подаренной Тайлером. Уже довольно уверена поэтому решаюсь преодолеть в прыжке небольшую лестницу. Тайлеру удается без проблем преодолеть препятствия. Я беру разгон и следую за ним. Мир замирает без движения, а я понимаю, что поторопилась с трюкачеством. Скейт еще не приземлился, но я уже понимаю, что он взмыл в воздух на секунду позже, чем необходимо. Всего секунда, но я приземляюсь не на доску а на мои многострадальные ноги. Ступни лишь чиркают по доске. Я падаю, больно ударившись. «Черт! Джо!» Надо мной склоняется лицо Тайлера. «Болит?» «Сильно ударилась?» Я раскатываю по губе металлический привкус крови. При падении больно класнула зубами и прикусила губу. Сильно соднит левое колено. Тонкие трикотажные брюки разодраны. И ткань намокает от крови. «Отойди!» Слышится разъярённый голос сводного брата. Джеймс быстро расталкивает всех и бесцеремонным тычком отодвигает Тайлера. Зараза! Дурная! Ни шлема, ни наколенников! Пыхтит он от злости, как паровоз. Его тёмные глаза мечут разъярённые молнии. Джеймс осторожно приподнимает мою голову и осматривает её. Кожу головы начинает покалывать приятным ощущением. Так бережно и нежно поддерживает меня Джеймс. Я не ударилась головой, братец. Отпусти меня. Еще чего. Все, — рявкает он. Накаталась. Трюкачка сраная. Выделываться на новой, необкатанной доске. Да ты сумасшедшая. а тебя, Ти, я хочу придушить за то, что ты подначиваешь ее на безумство. Не смей подбивать ее на такое, ясно? Кретин безмозглый. Сыплет ругательствами Джеймс. Потом следует поток отборного мата от которого начинают полыхать мои бедные уши. — Это всего лишь разбитая коленка, джей отмечает тайлер Это разбитая к собачьим чертям коленка симпатичной девушки-тупица, — возражает Джеймс. — Смотри, как кожу сорвало. Джану нужно отвезти в больницу и наложить швы. Немедленно. Джеймс осторожно ощупывает ногу и дотрагивается до щиколотки. — Я шиплю. — Ну вот, еще и ногу подвернула, — резюмирует Джеймс рыкнув в сторону Тайлера. «Что? Тоже пустяки, а? Отойди в сторону!» Не дожидаясь ответа, он подхватывает меня на руки и отправляется в сторону парковки. Тайлер подхватывает наши скейты и отправляется следом. «Знаешь, я и сам могу ее отвезти», — предлагает он. «На чем, дурень? На байке? С подвернутой ногой? Чтобы уж наверняка лишить девчонку жизни? Молчи! Ничего не желаю слышать!» «И не беси меня, иначе я сделаю из тебя отбивную. Клянусь Богом, я плюну на нашу дружбу и сделаю это, не пощадив тебя». «Спокойнее, Джеймс», — вставляю свои два слова. Слушаю биение его сердца. Невероятно быстрое и сильное, гулкое. Как будто у него внутри гремят там-тамы, выбивая сильнейший ритм. «Молчи, эльф, просто молчи. Я уже вижу, что затея жить отдельно провальная». Я отвезу тебя в больницу и сообщу шарлиз мстительно говорит он. Твоя наседка прилетит сразу же и мигом соберет твои вещички. Не надо, прошу я, пожалуйста. Джеймс осторожно усаживает меня на переднее сиденье и садится рядом на корточки Осторожно дует на мою разбитую коленку. Я улыбаюсь сквозь подступающие слезы. Они все-таки появляются на моих глазах, как из опоздалая боль дающая знать о себе именно сейчас. «Ты умеешь быть милым, Джеймс», – дрогнувшим голосом говорю. «Отвези меня в больницу, пожалуйста. Кажется, я переоценила свои силы. Больно, да?» «Угу». Схлипываю и отворачиваю лицо, чтобы не смотреть на болтающийся кусок собственной кожи. Джеймс мигом занимает водительское сидение. Его машина срывается с места. Я сижу, стараясь не шевелиться. До больницы минут десять. Разрешаю выбрать музыку. Учти, это эксклюзивное предложение. Мало кому выдается такая честь. Шутит Джеймс, стараясь отвлечь меня. Потом он неожиданно касается моей руки и бережно сжимает запястье пальцами. Потерпи, всё будет хорошо.